Запись 24 Приехали в село. Все в лужах и грязи. На горах уже снег. Говорят, скоро дойдет и до нас. Люблю приезжать зимой, но только на новогодние каникулы. А не на целый месяц. Единственный плюс села – это моя библиотека. Дополнила ее комплектом Гарри Поттера на английском. Ася говорит, что мой английский не хуже, чем ее. Of course. За окном скука тень. Папа запретил Асе выходить в село в джинсах. Сидит теперь злая. Другой какой-нибудь культурной одежды у нее нет. А мне нравится. У меня и хиджаб есть. Белый. Сейчас пойдем к тете Маликат. Обожаю ее истории про всякие страшные медицинские случаи. Может, мне тоже пойти на врача? С биологией у меня все хорошо, если не считать эту тупую теорию Дарвина». На следующий день мы снова поехали в село. Въезжая в него, я взял за Зауру слово, что он не будет пить. Учитывая убийство Кремдина и возобновление нашего дела, нужно было постараться минимизировать внимание к нам. Вероятно, на данный момент мы были самыми ненавистными селу людьми, а если выбирать из нас двоих, то Заура, естественно, ненавидели больше. Поэтому я вызвался поговорить с заведующей частью, сестрой Хабиба, как можно было догадаться, ведь она была единственным врачом в селе. А Заур взялся за поиски акушерки, работавшей здесь В начале девяностых. Подкараулив маликат у входа, я подошел к ней. «Здравствуйте», — я улыбнулся. Насколько я помнил, расставались мы при невеселых обстоятельствах, но были честны, почти, и открыты друг с другом. Три года назад. «Опять вы?» Холодно, — ответила она. «Да, заехал по делам», — сказал я, несколько удивленный таким приемом. «Как ваши дела?» «Что вам нужно?» Спросила она и, не дожидаясь моего ответа, продолжила. «Вы обманули меня. Не было никакой статьи про Хабиба и девочек. Но это даже не важно. Хуже то, что вы ошиблись». «Да», — согласился я. «Она была полностью права, и мне нечем было это крыть». «Вы ошиблись, а это значит, что все эти годы убийцы на свободе», — завершила она свою обвинительную речь. «Да, она была права. Но было несколько эгоистично с ее стороны забыть о том, что наша оплошность привела к еще одной несправедливости. И два невиновных человека сели в тюрьму. Я знаю, мы виноваты. Для тех, кого посадили в тюрьму, уже ничего не исправить. Они мертвы. А дело все еще открыто, и я все еще в поисках убийцы вашей семьи. За этим я и приходил тогда к вам. Потому что искал хоть что-то, что могло бы мне помочь. Но не нашел. Сознался я, но об украденном дневнике решил умолчать. Мне была необходима ее помощь. Предстать перед ней не только обманщиком, но еще и вором, было не лучшим решением. «Вот и ищите», — сказала она и поспешила прочь. «Мне нужна ваша помощь!» — крикнул я, пытаясь ее догнать. «Пожалуйста, у нас есть подозреваемый!» Эти слова заставили ее остановиться. «Кто?» — спросила она ошеломленно. «То есть мы думаем, что это он, но это одна из версий. Кто?» — переспросила она громче. В мои шпионские игры ей играть не хотелось. Вот и мы хотим понять. Хватит. Знаете, мне как-то даже больно это произносить, ведь дело давно закрыто. А сейчас вы приходите и говорите, что все еще ищете и пытаетесь дать мне надежду. Да, мне она нужна. Но я смотрю на вас и вижу больного человека. Если вы искренне искали все это время, то остановитесь. Не могу. Я чувствую вину. И перед арестованными, и даже перед хабимом с дочерьми. Понимаю, что, наверное, не виноват в их смерти, но ничего не могу поделать. Мы всегда были близки. То есть, мне кажется, что мы всегда были близки к его поимке. И всегда промахивались. «Сколько вам было тогда, в то утро, когда их убили? Сколько вам было лет?» «22». «Значит, сейчас вам 30. Восемь лет прошло. Вы были совсем мальчишкой. А теперь мужчина. Я помню вас тогда». Помню, как вы приехали через пять лет изможденной и бледной. И вот вы приходите опять. Годы идут, Арсен». «Я понимаю, но...» «Не понимаете. Пока нет. Но когда вам будет сорок, пятьдесят, возможно, вы поймете, что было что-то другое, более важное, чему следовало посвятить свои молодые годы», сказала она. «Я, конечно же, вспомнил о семье». «Время идет. Да, для меня оно остановилось, но это моя семья». А вы должны двигаться дальше. Я не могу двигаться дальше. Я перешел почти на крик. Не могу. Не знаю, как. Я продолжаю делать свою работу. У меня растет сын, и я живу более-менее нормальной жизнью. Но у меня не получается избавиться от этой ноши. Сколько бы раз я не говорил себе, что я ни при чем, что я сделал все, что мог. У меня не получается. Никакие терапевты не помогают. Извините. Не знаю, мы просто решили попробовать еще раз. И у нас появились зацепки. Мы. Это кто? Спросила она, заставив меня этим вопросом виновато отвести глаза. Мы. Это Шайтанул Рач? Да. Этот подонок. Вы знаете, что он вел какие-то дела с Хабибом по нашей земле? Я уверена, что он настраивал местных против Хабиба. Вы даже не представляете, что он творил тут с нашими сельчанами. Арестовывал, пытал, подкидывал им оружие. А этот подвал... Вы думаете, он тогда в первый раз использовал подвал для допросов? Не меньше пяти человек привозили ко мне в часть измученных им. Он... Знаю, перебил я. Он не самый лучший из людей. Но он так же, как и я, застрял в этом деле. И мы оба хотим. Он ничего не хочет. Отрезала она. В этом человеке нет ничего святого. Он приехал пьяным на похороны Кремдина. Об этом уже знает все село. Я... Не буду ему ничем помогать. И если вы работаете с ним, то и вам тоже». Я сделал еще один шаг к ней, и мы оказались ближе положенного, что со стороны выглядело, мягко говоря, не очень. Несколько прохожих и так успели проводить нас негодующими взглядами. Кремдина убили. Тихо, но, насколько это было возможно, внушительно произнес я. Она некоторое время молча смотрела под ноги, а потом сказала. «Значит...» поэтому мне не дали его осмотреть». Подняла на меня взгляд и добавила. «По селу уже идут слухи. Дело возобновят, а может уже... Не знаю. Заур сказал, что не хотят сеять панику». «Вы поэтому вернулись?» «Да, но не совсем. У нас появилась версия. Нам надо проверить, является ли Гасан сыном Муртуза. Нужна информация. Есть ли у вас какие-то архивы порождаемости, начиная с 88-го 93-й?» Время развала союза. Сама база у нас есть, но велся ли учет рождаемости и попала ли туда семья Муртуза. Не знаю. Вам придется искать. Маликат попросил меня подождать позади мить части. Минут через пять она пришла со старым ключом. Мы подошли к входу в подвал. На двери висел огромный ржавый замок. После недолгого сопротивления он поддался. И, когда двери, напоминавшие вход в логово еще одного серийного убийцы, отворились, маликат предупредила. Там сыро и могут быть крысы. Как спуститесь, сразу справа наш старый архив. Там никто не копался лет двадцать, наверное». «Хорошо», — ответил я и ступил на весьма сомнительного качества, судя по скрежету металла, ступеньку. Если реальным убийцей все это время была Маликат, то это была лучшая возможность стукнуть меня по затылку кирпичом и спрятать мое истекающее кровью тело в подвале медчасти. Но в этот раз удара по башке я не получил. Хочу спросить. Сказала она, и этим остановило мое погружение в подвальную тьму. «Вы делаете это для себя? Чтобы очистить свою совесть? Или ради них?» Это был хороший вопрос. Сложный. За все эти годы я ни разу не задал себе его. Хотя, возможно, где-то потаенно, в глубине подсознания, всегда искал ответ. Сейчас же, когда его задали в лоб, попытался быть честным с собой и с человеком, которому важно было это знать. Ответа у меня не было никогда. И поэтому я сказал, не знаю, я просто пытаюсь сделать все правильно. Пусть Аллах вам поможет, если это так. Когда закончите, закройте все и оставьте ключ на вахте», сказала она, едва заметно кивнув. Маликат ушла, а я с включенным на телефоне фонариком потопал по вонючему коридору вглубь подвала, попутно уворачиваясь то от паутины, то от какой-то растительности подозрительного происхождения. Шагов через десять я оказался на развилке и перед тем, как завернуть направо, выстрелил фонариком в противоположную сторону. Двум крысам, копавшимся в ведрах, это не понравилось, и они ретировались. Вдруг я услышал шаги и дернулся. Ни сзади, ни впереди никого не было. Но шаги были. То медленные, то быстрые. И когда мне на голову посыпалась земля, я понял, что это надо мной. На первом этаже рассыпающейся медсанчасти. Увидел на стене электрощиток. Вначале мне захотелось поиграться с рычажками в попытках оживить лампочки над головой, но затем я передумал. Судя по состоянию щитка, вероятность отрубить электричество в медсанчасти или шибануть себя током была значительно выше. Свернув направо, я оказался в маленькой складской комнатушке с двумя рядами стеллажей по сторонам. Они были полны макулатуры. Я окинул комнату взглядом и увидел наверху окошко но оно было чем-то закрыто снаружи. Ради лучей солнца я вышел из подвала, обошел медсанчасть и увидел, что именно не пропускало свет. Пожалуй, только в селе окно медсанчасти может закрывать гора бревен. Благо, они были небольшими, а мне очень нужен был дополнительный свет, хотя бы ради того, чтобы заметить паука, опускающегося мне на голову. Поэтому я перекатил бревна, одно за другим. Пара зевак с интересом наблюдали за моими трудами. Когда окно заведнелось, Я столкнулся с новой преградой в виде то ли грязи, то ли пыли, толстым слоем, лежащей на стекле. Пришлось отскребать ее сучком, пока я не увидел, наконец, сквозь стекло, подвал. Передо мной стояла довольно интересная задача – разыскать какой-нибудь список новорожденных горного села, появившихся на свет в не самое спокойное для страны время. Плюс – жителей в селе мало. Минус – бумаги на стеллажах слишком много. В действительности минусов было гораздо больше. И гребаные крысы, и пауки, и упомянутый маликат семейства Муртуза. Он мог просто проигнорировать все обязательства по регистрации новорожденного. Два часа поисков вылились лишь в небольшой успех. Я нашел папку с архивами от 2002 года и трех крыс. Одна была дохлой и наполовину обглоданной. Еще нашел районную газету на аварском языке. По общему контексту я понял – что у тогдашнего главы села, очень весомого мужика, впоследствии севшего в тюрьму на пожизненное, угол в помощь, родился сын. Автор статьи, видимо, хорошо провел время на устроенном в честь этого праздника, так как описывал его всевозможными непонятными мне эпитетами, неизменно заканчивая предложение восклицательными знаками. Было там и несколько фотографий, на одной из которых мужчины в саду завязывали кусок ткани на высоком дереве. Судя по тому, как они позировали, событие было важным. «Арсен!» – прозвучало с улицы. Я, естественно, дернулся и уронил огромную стопку бумаги. «Да блять!» – процедил я. «Заур, ты?» «Да. Узнал кое-что. Вылезай». «Ты можешь не орать? Я в гребаном темном подвале, полном крыс. Ищу убийцу». «Вся моя жизнь – ебаный темный подвал с крысами и убийцами. Хватит ныть». Из мрака я пошел на свет, и, к моему сожалению, вместо ангелов там стоял Заур. В то время тут работали три акушерки. Одна мертва, две старые. Было одно из них только что, в общем, она уже не различает реальность. Не вариант. Есть другая, и, скорее всего, она нам и нужна. Ее мне подсказал местный гадыкан. И они же подтвердили. Да, у Муртуза и его жены не было детей. Говорят, что вроде бы была у них какая-то история с ребенком. Или умер, или дали. Он тогда уже перестал общаться с людьми. Новорожденный вдруг появился, и все. Родители не знают. Мы съехали с основной улицы на второстепенную и остановились в тупике перед старыми оранжевыми воротами. Вышли из машины и постучались. Открыл мальчишка лет 15. Заур переговорил с ним на аварском, и мальчик разрешил нам пройти в ворота. А сам... Быстро зашагал вперед. «Ей, девяносто два. На русском не говорит и почти ослепла», сказал тихо Заур, пока мы ждали разрешения войти в старенький домик. «Ее местные не очень любят». «Почему?» «Она...» Изаур произнес какое-то слово на аварском, потом сообразил, что я ничего не понял, и объяснил на русском. «Ну, которая что-то предсказывает». «Гадалка, что ли?» «Типа...» Она не то, что будущее видит. Короче, многие считают, что она говорит с шайтанами, и они рассказывают ей вещи, о которых не знают люди. Так говорят. Я в это не верю. Я усмехнулся немного нервно, но поддержки от Заура не получил. Он был очень напряжен. А ты? С шайтанами нельзя говорить. На полном серьезе ответил он. Мне хотелось бы свести его ответ к побочке от продолжительного пьянства, но это было другое. Что-то глубинное, что было и остается в каждом верующем мусульманине. В исламе гадалок ожидает только смерть, а каждый, попросивший их помощи, выходит из веры. Гадание и колдовство для мусульман никогда не было чем-то шуточным, даже если речь шла о мошенниках. «Бегуля», – сказал пацан, подзывая нас, – не только мне, но и Зауру с его средним ростом пришлось пригнуться, входя в дом. Мы сняли обувь в прихожей. В нос ударил старческий запах. Смесь затхлости и будто бы плесени. Из прихожей можно было попасть либо в микрокухню, либо в комнатушку, входя в которую, нужно было пригнуться еще ниже. После прелюдии Заура я ожидал увидеть логово шамана со всякими мертвыми птицами, змеями в банках и картинками мрачного содержания. Но это была обычная сельская стариковская комнатушка. Ковер на полу, ковер на стене старый советский телевизор, белый деревянный столик с осыпающейся краской и тарелочка с конфетами, которые никто никогда не ест. Бабуля, полулежа на большой подушке на койке, ожидала нас. Она была совсем маленькой, сухой, в темном платье и в классическом платке с вышитыми золотом цветами. Никаких сушеных ящериц, привязанных к волосам, не было. Бабушка смотрела в центр комнаты. — Рачана! — громко сказал пацан, и в ответ бабуля указала нам на две табуретки под столом. Мы быстро вытащили их и сели. Заур представился на аварском языке. «Громче!» – сказал мальчик, и Заур повторил приветствие. Бабушка сообщила, что слышала о нем от сельчан. И не мудрено. а Зауре, вероятно, слышал любой взрослый человек в районе. Заур назвал мое имя, указав на меня. Бабушка бросила свой серый взгляд примерно в мою сторону. Он в двух словах, видимо, объяснил мои функции. Бабушка кивнула, как мне показалось, Слабо улыбнувшись. Ну, давай, говори, сказал мне Заур. Переведу. Спроси ее, помнит ли она старика Муртужа. Скажи, что жил на краю села, чем занимался в 90-е, насчет больного сына и так далее. Заур заговорил с бабушкой, и та иногда отвечала на его вопросы, иногда молчала. Говорила она медленно, но, как мне показалось, действительно пыталась что-то вспомнить. Иногда, слушая Заура, она утвердительно кивала а иногда качала головой из стороны в сторону. Одной рукой, точнее указательным пальцем, она будто рисовала едва заметно что-то в воздухе. Заур же терпеливо раз за разом пытался ей что-то объяснить. Иногда, повторяя уже в третий раз какое-то предложение, он сжимал от злости кулаки. Иногда закатывал глаза. А когда она говорила то, что нам нужно, сразу оживлялся и уточнял. Пацан все это время стоял у входа и внимательно следил за происходящим да она его помнит говорит что был военным вспомнила что он владел каким то цехом и жену его помнит умерла в начале двухтысячных а гасана помнит заур задал ей этот вопрос на аварском бабуля кивнула она принимала роды когда родился гасан заур спросил что то бабушка кивнула да сказал он но затем она покачала головой и что то сказала говорит что забыла она сказала еще кое что перепутала. Он еще что-то спросил на Аварском. В ответ бабуля жестом руки остановила его. Ее безжизненные глаза бегали по комнате и затем остановились почти на моем лице. Она что-то тихо сказала, показав на меня. «Что?» – спросил я. Она сказала эту фразу еще раз и опять ткнула в меня пальцем. «Мне выйти или что?» – повторил я, слегка растерявшись. В ответ Заур покачал головой, но по лицу было видно, что и он не понимает, о чем идет речь. На секунду я подумал, что сейчас она раскроет какую-то тайну моей биографии, что это я сын Муртуза. Я не понимал, почему она обратила на меня внимание. Бабуля тихо заговорила, и Заур начал переводить. «У них не было детей, у Муртуза, — говорит что-то про здоровье. В общем, из-за Муртуза не было детей, но ребенок был». Заур почти повторил ее одновременно задумчивую и удивленную интонацию. «Ребенок был... чужой... них. их...» «Чей ребенок?» «Мальчик?» Заур задал вопрос на аварском, и я понял только последнее слово. «Вас... мальчик... сын...» «Вас...» — повторила она. «Мальчик... чужой... им отдали... другие...» Заур повернулся к пацану и спросил что-то на аварском точнее попросил помощи в переводе слова и тот что-то ответил заур продолжил роды чужие были родился мальчик давно его отдали муртузу чей мальчик повторил я заткнись буркнул заур и продолжил переводить больной от слабы слабой роженицы мамы в общем говорит что мама была слаба здоровьем после родов Умерла. Инсультхер. Заур спросил имя отца, добавив что-то неразборчивое. Бабушка замолчала и долго что-то вспоминала, бурча под нос. Палец в воздухе зарисовал активней. Затем, будто пытаясь выплюнуть волосок, оказавшийся во рту, она пыталась что-то выговорить. Что-то на Т выдвинул я догадку. Бабушка продолжала пытаться выговорить имя. Затем сказала Зауру, что оно было сложным, и она его забыла. Другим для нас. Что имелось в виду под нами, мы так и не поняли. Для села, для аварцев или в целом для Дагестана. Говорит, что устала, сказал Заур. Закончили. Пока Заур выражал ей всяческие благодарности и желал крепкого здоровья, я разглядывал старенький шкаф рядом с телевизором. Там стояли книги, как русские, так и аварские, и несколько черно-белых фотографий. На большинстве из них была женщина, вероятно, хозяйка дома, хотя по фотографиям трудно было определить. Она держала на руках самых разных младенцев, получала цветы, подарки. В общем, была счастлива своей жизнью акушерке, по крайней мере, если судить по фотографиям, изображавшим не столько горский, сколько советский мир. «Это что?» – спросил я, указывая на одной из фотографий. «А? Спроси насчет этого». «Зачем завязывать ткань на дереве, на столбе?» Я указал на фотографию, где мужчина, расплывшийся в улыбке, привязывал к столбу рядом с каким-то домом платок. Несмотря на то, что фотография была не цветной, я был почти уверен, что ткань зеленая. Потому что раньше это видел не только на фото в архивах, но и вживую. «Это традиция», – заговорил Заур, но бабушка перебила его коротким вопросом, и Заур пояснил, чем я интересуюсь. Бабушка улыбнулась и начала опять говорить. Азаур уже более свободно, очевидно, понимая, о чем идет речь, переводил «Традиция этого и моего села. Во времена Кавказской войны умирало много мужчин, и поэтому женщины обязывали после трех месяцев траура выходить замуж, чтобы рожать мальчиков, которые в будущем станут воинами Кавказского имамата. Беременные женщины не показывали свое положение. Это было, в общем, не по обычаям. А зеленой повязкой семьи оповещали всю село о том, что в их семье родился мальчик, будущий воин. Они гордились этим. Это был праздник для семьи. Завершили почти одновременно и бабушка, и Заур. Потом бабушка добавила что-то еще, и он перевел. «Просто старая традиция. Сейчас уже никто так не делает». «Все?» «Да, можем уходить», — сказал я. И Заур, еще раз попрощавшись, вышел. У ворот он вручил мальчику пару бумажных купюр и, садясь в машину, пояснил, что это не плата за услуги, а благотворительность. И добавил «Чтобы Аллах помог нам с тобой, мало ли. Как-то быстро сработало твое подаяние». «А?» «Кажется, я понял, где родился Гасан». «Где?» Сразу спросил Заур. «Когда мы приехали с тобой в село во второй раз, я следил за Муртузом», – начал объяснять я, пока машина отъезжала от дома. Поглядывая на дорогу, я пытался найти в своем облаке фотографию, хотя интернет в селе едва ловился. Вот. Я показал снимок трехлетней давности. Дерево с повязкой тусклого зеленого цвета. Это где? Тоже на краю села. Последний дом, не доезжая Муртуза. Старик в день похорон Гасана, возвращаясь домой, повязал это на дерево в чужом дворе. Том старый, и, кажется, никто там не жил. Я думаю, что старик как бы вернул... Гасана домой, повязав платок. показывая место». Мы подъехали к тому самому дому, и минут двадцать просто за ним наблюдали. Затем Заур получил какой-то СМС. «Это участковый. Говорит, дом заброшенный. И сколько он работает, там никто не появлялся. Со слов соседей, там не живут много лет. Скоро узнает, кому принадлежал. Мне кажется, этот участок тоже хотел выкупить Хабиб. Ну, давай заглянем». Мы подошли к дому. Калитка висела на соплях. Возможно, как раз с того времени, когда старик у меня на глазах случайно сломал ее. Зайдя на территорию, Заур сразу встал передо мной. С одной стороны, он, вероятно, не был в боевой форме, но с другой, я был рад, ведь это значило, что происходящее отчасти вернуло его к жизни. Напомнило ему о его настоящем предназначении – охранять и защищать мирных граждан. Даже если в контексте биографии Заура это звучало смешно. «Покажи платок». Скомандовал он, и я повел его к тому самому сливовому дереву. Ветхая ткань все еще висела там. Заур пощупал ее. Зеленой она больше не была. Он спросил тихо. «Старик, говоришь, повесил?» «Да. Он хотел вернуть ее туда, где родился Гасан. Думаю, так». «Ты хорошо думаешь» сказал он в полголоса, будто пытаясь просто заполнить чем-то тревожную тишину этого места. Мы медленно подходили к дому. Он был, пожалуй, немного повыше дома окушерки, но в плачевном состоянии. Явно простоял заброшенным много лет. Заур аккуратно начал обходить дом. Очень умные. На земле рядом с клеткой, в которой, возможно, несколько десятилетий назад держали кроликов, лежали ржавые виллы. Он поднял их, Оглядел со всех сторон и крепко ухватил рукой. Мы подошли к старой деревянной двери. «Ты дохуя умный!» На этих словах заурпнул дверь ногой, что было сил, и та, почти разломившись надвое, упала внутрь. Мой напарник взвыл от боли и сразу влетел в дом, размахивая вилами. Но как только стало ясно, что ни в прихожей, ни в кухне, ни в двух комнатах никого нет, успокоился. Все было старое, обветшалое, покрытое пылью и паутиной. «Никого», — объявил Заур. «Жаль, я бы посмотрел, как ты протыкаешь его вилами», — сказал я. «Шерлок, блядь, иди и ищи что-нибудь полезное», — заворчал Заур и, присев на пыльную дряхлую кушетку, принялся массировать лодыжку. Я, естественно, сразу начал разглядывать шкафы, книги, увидел парочку фотографий в рамках. «Старый я для этой хуйни», — бурчал Заур себе под нос. «Не-а, тебе просто надо прийти в форму». 55 или сколько тебе там? Ты еще молодой. Килограммов 20 скинуть и будешь, как огурчик. На что намекаешь? Спросил он. Ты слегка вышел из формы. Ответил я, не обращая на него внимания. Я открыл шкаф и достал оттуда пыльную фотографию в рамке. Ты раньше был немного кругловат. А сейчас... Я пытался разглядеть лица на фотографии. Совсем потерял форму. Наверное, он кто-то из них. Объявил я показывая типичную черно-белую армейскую фотографию. На ней были около десяти солдат, в основном молодые, и один усатый мужик лет под сорок. Это Муртуз. Заурткнул пальцем в усатого. Не похож. Откуда знаешь? Да он это. Когда пробивал мне из организации ветераны-афгана или что-то такое, в общем, оттуда отправляли его фото. Это точно Муртуз. И где-то среди них его односельчанин. Это Т. «Походу, вместе были на Афганской? Получается так, подтвердил Заур. Я продолжил изучать остальные фото, а мой партнер захромал на кухню. Смотри тут, везде только общие фотки. Ни одной личной. Либо он забрал с собой самое дорогое, либо наоборот избавился от ненужного. Без разницы. Возьмем все с собой. Скоро нам пробьют последнего владельца дома. Думаю, это и будет наш. Есть что в кухне? Спросил я и зашагал в спальню. Там также стоял шкаф с книгами и какими-то старыми бумагами. И были две кушетки, приставленные друг к другу. В этом месте время будто остановилось. Так же, как и в доме Гамзатовых. Вот только миры это были абсолютно разные. Тот был цветной, теплый, чистый, аккуратный. А этот – окутанный мраком, пыльный, черно-белый, неживой. «Ты спрашиваешь, есть ли что-нибудь в кастрюле?» переспросил Заур, громыхая посудой. «Вообще?» «Ты намекаешь на то, что я жирный. Это не я жирный, а ты, дрыч, Объявил он, и затем я услышал грохот и рванул в сторону кухни, откуда неслась ругань. «Сука, блять, Что за нахуй?» На кухне я увидел Заура в дыре в деревянном полу. «Ебаный старый прогнивший пол! Сука, чихнешь, и весь дом развалится!» «Ты проломил пол?» Спросил я, сдерживая смех, насколько это было возможно. «Хули ржешь? Попробуй пошутить про то, что меня уже пол не выдерживает, и я возьмусь за вилы». «Не надо. Давай». Я подал руку Зауру, и тот рывком вылез из пролома. По его порванным джинсам бегали пауки и тараканы. «Ты как?» «Нормально», — ответил он, стряхивая с себя живность. Затем вытащил телефон, включил фонарь и направил его в дыру в полу. «Что там?» «Слишком высокий подпол», – задумчиво сказал он, лег на живот и сунул голову в дыру. «Зачем оставлять столько, если у тебя нет какого-нибудь ебаного сундука с золотом? А? Не знаешь?» «Нет», – ответил я. «Или трупа, который надо спрятать». Сев на пол, Заур привалился спиной к шкафу. Вытер лицо, оставив на нем рукой полосы грязи. «Вода есть?» – спросил он тяжело душа. «В машине». «Плохо. Все это пиздец, как плохо». Выдохнул он. «Пить хочу». «Сейчас принесу». «Стой. Дай-ка какую-нибудь из его фоток». Я принес наиболее четкую и крупную. Там была группа из десяти человек. Они находились, судя по фону, в каком-то военном бараке. Кто-то играл на гитаре, парочка ела, остальные просто веселились. «Давай», — сказал Заур и протянул руку. Я отдал, и он сказал. «А теперь садись». «Куда?» «Да, блять, сюда садись». Заур указал на противоположную сторону кухни. «Сядь, да? Отдохнем пару минут». «Тебе срочно надо выпить. Ты уже моросишь». Пробурчал я и сделал то, что он велел. Заур некоторое время молча разглядывал фото, а потом заговорил. «Знаешь, когда этот гондон подловил меня в подъезде с ножом и когда засунул его в меня...» Разрубил мою ебаную печенку на две части. Знаешь, о чем я думал? Нет. Ну давай, догадайся, ты же умный. Не знаю, как не умереть, как отбиться? Развел я руками. Не-а, нет. Я думал о другом. Заур продолжал звериными глазами внимательно изучать фотографии. Я был уверен, что выживу. Не знаю, почему, но я был уверен, что выживу. Что приду из ада за ним. Единственное, о чем я думал, когда двумя руками удерживал его руку и чувствовал, как нож медленно входит в меня, это как бы его не забыть. Я держал его руку, блядь, выигрывал время и смотрел прямо в его глаза и пытался их запомнить, чтобы когда-нибудь, когда я выйду из больницы, где-нибудь случайно в толпе узнать это лицо, которое я раньше видел. «Видел? От удивления я даже привстал». «Думаю, да». Не знаю, где и когда, но я видел эти глаза. Ты, кажется, указал, что он был в маске. Обычной, как от ковида. Да, указал. Но он не был в ней. Я смотрел в его заросшую сами бороду и лицо и пытался запомнить хотя бы глаза, потому что остальное он сможет изменить. Но не глаза. Они останутся. Ты знаешь, как он выглядит? Знал, но забыл. Точнее, я помню это чувство, что понял, что знаю его. Понимаешь? Я понял, что видел его раньше. Но когда я проснулся в больнице, лицо я уже забыл. Заур отшвырнул фотографию в сторону раковины, и стекло рамки разбилось. «Почему ты не сказал? Можно было составить фотопортрет, чтобы найти его и убить. Как тебе непонятно? Я хочу поймать его. Хочу посмотреть в его глаза и потом проткнуть их своими пальцами. Вот что мне нужно. Я здесь не для того, чтобы найти его и сдать полиции». Я тут, чтобы убить его. И ты тоже. Что, нет? Пришел показать на него пальцы, и мы такой типа «но-но-но, ты плохой человек, повернись». И его арестовать? Или ты еще не решил?» Он прожег меня взглядом. Я не знал, что ответить. Часть меня готова была убить его при любой возможности, но другая пыталась сделать все правильно. А что такое правильно в случае с этим психопатом, я все еще не определил. Сыкло. Да, ты никого не потерял из-за него. И в тебя он не тыкал ножом. Но ради девочек, ради Кремдина, ради троих детей Салима, блять, ты обязан хотеть его убить. Хочу, заебал, хочу я его убить. Не выдержал я. Хочу, как все село. И что теперь? Ходить с вилами по домам? Заебал. Дай мне думать головой. Хоть кто-то из нас должен думать, пока второй бухает. Вот и подумай, блядь, кто там лежит сказал Заур и кивнул в дыру. «В смысле, кто?» Удивился я. «В прямом. Чьи это кости там в этой ебаной дыре, которую я пробил своей жирной жопой?» Я вытащил фонарь и осторожно полез в подпол. Там, на земле, действительно лежал скелет, на котором была легкая одежда до щиколоток, что-то типа ночной рубашки или белого платья. Руки аккуратно сложены на животе, которого уже не было. Тело. Сказал я сам себе. «Поздравляю! И вот тебе еще подсказка. Эминов Тамерлан». «Это кто?» Спросил я, вылезая из дыры. «Владелец дома с трупом в полу», ответил Заур, продолжая читать с экрана телефона. «Это так было?» «Так», согласился я. «Тогда мы нашли этого гондона. А это...» Он кивнул на дыру. «Походу, его жена. Та самая, которая умерла в родах». «Теперь осталось самое легкое – разыскать его и поймать». Держась за столешницу, Заур поднялся и захромал к выходу. А я пытался переварить, что в этом доме, скорее всего, жил человек с настоящим телом под землей. Телом, которое все это время не просто находилось там, но и гнило. Понимая и не понимая это одновременно, я только и мог что провожать Заура взглядом. Собравшись с силами, я тоже встал и, выходя из дома, остановился взглядом на кресле в углу на его подлокотнике лежала тетрадь еще не успев взять ее в руки я понял что это тот самый утерянный мной в ночь пожара дневник кумсият все это время эти три года дневник был у него скорее всего убийца забрал его обыскав либо меня либо машину в ту ночь когда я пришел за объяснениями к уже мертвому муртузу идешь крикнул заур с улицы да. Я вышел из дома и направился к машине. Заур уже ждал меня внутри. «Сегодня прямо день сюрпризов», – произнес он, улыбнувшись, и прочитал в телефоне. «Тамерлан Эминов. Награжден Орденом Красной Звезды. посмертно.